Ужели? думает Евгений. Ужели она? Но точно нет. Как из глуши степных селений и неотвязчивый лорнет он обращает по минутному на ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на Онегино глядит. Ага. Давно ж ты не был в свете? Постой, тебя представлю я. Да кто ж она? Жена моя. Так ты женат? Не знал я ранее. Давно ли? Около 2 лет. На ком? на Лариной. Татьяна? Ты её и знаком? Я им сосед. О, так пойдём же. Князь подходит к своей жене, и ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него, и что ей душу не смутило, как сильна не была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, был так же тих ее поклон. Ей-ей! Не то чтоб содрогнулась, или стала вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она. Хоть он глядел нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести и... и не мог. Она спросила: "Давно ль он здесь? Откуда он? И ни изыхли уж сторон". Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон и недвижим остался он. Уже ль та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа в глухой далёкой стороне В благом пылу нравоучений читал когда-то наставленье, да, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где всё наруже, всё на воле, та девочка. И это сон? Та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доли, уже ли с ним сейчас была так равнодушна, так смела? Он оставляет раут тесный, домой задумчив едет он, мечтой то грустной, то прелестной, ему встревожен поздний сон, проснулся он, ему приносят письмо. Князь Н покорно просит его на вечер. Боже, к ней. О, буду, буду, и скорей марает он ответ учтивый, что с ним в каком он странном сне. Что шевельнулось в глубине души Холодной и ленивой? Досада? Суетность? Или вновь забота юности? Любовь? Онегин вновь часы считает, Вновь не дождется дню конца, Но десять бьет. Он выезжает, он полетел, Он у крыльца, он с трепетом К книги не входит. Татьяну он одну находит, И вместе несколько минут Они сидят. Слова не идут из уст Онегина. Угрюмый, неловкий, он едва едва ей отвечает. Голова его полна упрямой думой, упрямо смотрит он. А она сидит спокойно и вольна. Приходит муж. Он прерывает сей неприятный та-та-тет, с Онегиным он вспоминает про казусы, шутки прежних лет. Они смеются, входят гости. Вот крупной солью светской злости Стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий вздор Сверкал без глупого жеманства И прерывал его меж тем разумный толк, Без пошлых тем, без вечных истин, Без педанства, и не пугал Ни чьих ушей свободной живостью своей.